Глава 539 Винтерфелл. «Слышал в вашем мире...» После того, как Бон залпом выпил бутылку пива, его взгляд чуть помутнел. Он тихо говорил. «Нет зверолюдей и эльфов, а человечество — единовластный на земля». В голосе уроженца Сейлиша слышались нотки надежды и мечтательности. По сравнению с человечеством Земли, человечеству дикого мира действительно досталась довольно жестокая участь, На протяжении сотен лет их угнетали эльфы и звериная раса, им пришлось отступить на укромный уголок континента, они влачили жалкое существование, которое в любой момент могло прерваться. Людей трех королевств никогда не покидало чувство, что скоро для них наступит конец света. «Да». Зуи кивнул. «Но у нас тоже есть войны». Бон вздохнул и, улегшись на одеяло, вскоре заснул крепким сном. Но Зуи совершенно не хотелось спать. Глядя вверх на сверкающее звездное небо, он унесся мыслями вдаль. Неизвестно удастся ли разыскать Гуинси по прибытии Вентерфэл. На следующее утро едва расцвело, Дзуи и Бон снова отправились в путь. Отдыхавший всю ночь, и съевший три куска демонической говядины Грифон не только восстановил силы, но и усилился. Загруженный двумя людьми, он взлетел в небо и на максимальной скорости устремился в Вентерфэл. Во время полета над королевством Атоя навстречу попадалось немало городов. Это было самое населенное государство среди трех королевств, а также самое обширное. Ориентируясь по этим городам, Бонни сбивался с курса и уже во второй половине дня обнаружил цель. «Вот и Винтерфелл!» Он с воодушевленным видом указал на расположившийся вдалеке город, громко сказав. «Северная пограничная крепость Атоэ!» В отличие от драконьей крепости, построенной в каньоне, Винтерфелл был сооружён у подножий горы. Сзади возвышалась величественная снежная гора, а спереди текла бурная река, служившая природным барьером. Сейчас как раз был сезон начала лета, воздух на севере Атуи был довольно тёплый, большая равнина, растянувшаяся от берега реки до горы, пылала зеленью. Многие места покрывал цветущий девственный лес. Но большая часть окружающих горных хребтов была покрыта снегом, от и воды стекали журчащие ручьи и водопады, в которых отражались лазурное небо и белые облака, Взоры открывались великолепные пейзажи. Цзуи приземлился в 3-4 километрах от Винтерфелла. Он прибыл отыскать гуэн а не начинать войну с Винтерфеллом. Чтобы избежать лишних беспокойств, лучше всего зайти в город нормальным способом. Приземлившись, Цзуи похлопал Грифона по голове и достал из пространственного кольца темно золотой значок. Жав значок, он нацелился на Грифона. В следующий миг значок резко выстрелил множеством белых лучей, которые окутали Грифона. Зверь сразу бесследно пропал, а на поверхности значка беззвучно всплыл рисунок грифона. Этот значок назывался Значок Канеды и являлся копией Святого Значка Животных. Когда Дзуи повысился до легендарного ранга, легендарный чердей Сардей Канеда сделал ему подарок. Пусть и копия, но Значок Канеда тоже частично обладал свойствами Святого Значка Животных. Он мог запечатать одновременно двух боевых питомцев или ездовых животных не выше легендарного ранга. Хотя от значка Канады не повышалась боеспособность рыцаря, зато это первозданное творение было очень полезно и по своей ценности не уступало пространственному кольцу. В прошлом от Зуи было несколько боевых питомцев и верховых животных. Последний его боевой питомец погиб в бездне, впоследствии Зуи больше никого не приручал. И вот спустя много времени он вновь воспользовался значком Канады. Хотя Грифон значительно уступал по силе предыдущим питомцам, от Зуи не планировал отказываться от этого приятеля, И собирался вернуться с ним в мир земли после того, как будет найдено Гуинсти. Убрав грифона, Дзуи надел тысячу ликов. Он правил рукой по маске, и черты лица тотчас изменились, значки стали красными. Получился образ уроженца Сейлиша, а стоявший рядом Бон уже привык к постоянным чудотворным выходкам Дзуи. Далее Зуи достал два языка дьявола и вручил одну штуку Бонну. Съешь, и потом разговаривай со мной на своем языке. Бон без колебаний проглотил язык дьявола и произнес на местном языке. «Неплохой вкус!» Он говорил искренне. Язык дьявола имел весьма сладкий вкус, даже кожура оказалась вкусной. Следом Цзои приглотил свой язык дьявола и сказал. «Уходим». Он произнес это слово на местном языке, причем идеально. Бон не нашелся с ответом. Очарованные уроженец Элиш и Цзуи пешком прошли последние несколько километров и добрались до Винтерфелла. Городские ворота были распахнуты, через них в основном проходили охотники, крестьяне и странствующие предприниматели, также наблюдалось немало европейцев. В Интерфелл был построен европейской экстрассоциацией, заявлялось, что в этом городе проживает более 40 тысяч европейских экстрадинаров, что было чуть меньше, чем в Драконий крепости. Зато по общей численности населения Винтерфелл превосходил Драконью крепость. На равнине за городом была распахнута большая площадь земли, также имелись фермы и жилые дома. В поле трудилось множество крестьян, сквозь их усердную занятость проглядывались спокойствие и мир. Картина резко отличалась от того, что можно было увидеть драконьей крепости. Снаружи драконьей крепости не было даже малейшего кусочка вспаханной земли, продовольствие доставлялось с тыла. «Племя белых медведей не любит воевать и не желает идти на юг», — Бон шепотом осведомил Зои «В Интерфелле всегда безопасно. Был бы я урожанцем уроженцем Атои, а остался бы жить здесь». Заплатив две серебряные монеты за вход, двое людей вступили в северный пограничный город. Винтерфелл был огромен, здешние здания по большей части имели готический стиль, а материалом для построек служил белый горный камень, поэтому весь город, включая крепостные стены, был белым и идеально сливался, состоявший сзади горой. Чем дальше он уходил вглубь города, тем более изящные и величественные попадали здания. Сильнее всего внимание бесспорно привлекало расположенная в центре города Белая Башня, которая мерцала, как жемчуг под лучами солнца. В интерфеле было очень оживлённо, вдоль улиц находилось огромное количество магазинов, повсюду ходили толпы людей. Бон и Цзуи смешались с местными жителями и не выделялись, патрулировавшие солдаты тоже не обращали на них никакого внимания. Твое задание выполнено». Встав на углу улицы, Зуи сказал Бонну. «Я доволен. Каким образом будешь возвращаться обратно, это ты уже решай сам». Он нанял Бонна проводить его до Винтерфелла, и тут отлично справился со своей задачей. Спасибо, господин! Бон поклонился Зои и, чуть поколебавшись, аккуратно спросил: Господин, вам еще нужно чем-нибудь помочь? Я хоть и давно не был в Винтерфелле, но имею некоторые представления о здешней обстановке. Ха! Зои призадумался и произнес: Я прибыл сюда, чтобы кое-кого разыскать. Бон произвел на него неплохое впечатление. Этот уроженец лишь имел грубоватую внешность, но был не глупо опытен. Поэтому ДЗИ поведал ему цель своего прибытия.